Глава одиннадцатая. Выходка полоза всем подняла настроение. Но ну, еще бы, и изорвавшихся караванщиков наказали. И вообще, после хаба это стало эдаким триггером, переключателем, позволившим осознать, что они наконец-то на свободе, никому ничего не должны и над ними не нависает домокловым мечом чья-то жажда мести. Ну почти. И есть ведь тот хрен, который на них охоту открыл. Однако в городе это проблема, а в пустыне... Сейчас команда пылила по пескам, перешучиваясь и вспоминая, как понеслись буйволы и какие рожи были у надменных караванщиков. Даже обычно хмурый тапок искренне улыбался. Тем временем жара доканывала все сильнее, а желанное место для лагеря все еще не появлялось. От лагеря караванщиков уже отъехали вроде как достаточно далеко, чтобы не опасаться погони. Однако теперь не было приличного места, где можно было бы остановиться. Либо на самом солнце солнцепеке, либо на слишком уж открытом месте. Правда, Полос, не раз и не два бывавший здесь, успокаивал всех, мол, вот-вот удобное местечко появится, зуб даю. Однако он явно потерялся на местности и так часто обещал, что Юси и Вик начали ерничать, подкалывая его. «Слушай, а когда ты был вожаком Маров, вы также искали цели?» – спросил Вик. «Пацаны, она тут должна быть, зуб даю?» Передразнила Юсье говор полоза и расхохоталась. Тут-то зубов так мало осталось. Да иди ты, тут, блин, все барханы одинаковые. На зуб даю. Тхуте. В сердцех бросил полос и проворчал. Короче, есть тут нормальное место. Точно помню. Угу, два-три локтя по карте, не дальше, хмыкнул Вик. Полос был готов вступить в полемику, но тут из-за очередного бархана, через который все они дружно перемахнули, показалось удобное место, точнее именно то место, которое описывал Полос. Заодно, к слову, стало понятно, почему мало кто про это место знал и мало кто использовал. Похоже, здесь когда-то случился всполох, но перенес он не кусок городского квартала, а кусок то ли свалки отходов, то ли с завода по переработке этих самых отходов. Короче, тут смердело конкретно так. Здесь и площадка бетонная была, и даже парочка зданий. Понятное дело, что без окон и дверей, но со стенами и даже с частично оставшимися крышами. Вот только вонь перебивала все». вообще все а само место было как бы утоплено к тому же с двух сторон прикрыто скалами так что со стороны его было не заметить Ну а целенаправленно сюда ехать смысла не было общепринятая стоянка находится в стороне и довольно далеко голос виновато пожал плечами да забейте быстро принюхайтесь Тапок с сомнением покачал головой, но вариантов у них было не слишком много. Вставать посреди песков рискованно, ведь помимо чертовых варанов, способных не только прятаться, но и передвигаться под песком, были еще песчаные змеи, были скрипы и куча разного другого неприятного зверья, которое обожало кусать, заползать или откладывать яйца в спящих глупцов, решивших посидеть на песочке. Да и температура уже была такой, что еще немножко, и можно смело жарить мясо на сидении гравибайка. А уж что сейчас творится в кабине проходца, даже думать не хотелось. Опять же, стоять посреди пустыни светлым днем так себе идея. Палатка и технику будет заметно издалека, так что хочешь или не хочешь, и останавливаться придется, причем здесь. Вся группа завернула на площадку и запарковалась в тени стоящего впритык к ее левому краю здания. Тапок бросил лишь один короткий взгляд внутрь строения. Даже прошедшее время песок, ветер и мары в качестве регулярных постояльцев, ну, как минимум группа Полоза, не смогли сделать неузнаваемым конвейер по сортировке бытовых отходов. Каждый камень, каждая щель в этом здании смердели, и находиться внутри можно было только если ты крайне стеснен обстоятельствами. Надо же, как избирательно сработал в сполах. Вот почему было не перенести отель или спа-салон, да просто жилой дом в конце концов. Но нет, именно мусороперерабатывающее предприятие тут появилось, как будто только его на пекле и не хватало». Впрочем, судя по кострищам и относительно свежему мусору по углам, кто-то насрал кучку в углу, кто-то бросил глиняную разбитую бутыль. Вон там, вон явно остатки от костей. А эти тряпки, похоже, когда-то были чьими-то штанами. Место это вполне себе посещаемое, даже несмотря настоящий здесь крайне неприятный запах. Другое дело, что место это посещают далеко не законопослушные караванщики или мирные искатели, а лица, как бы так сказать, не социальной ответственностью. Бомжи и мары, короче говоря. Ну или такие же неудачники, как команда Тапка, которые просто вынуждены сейчас здесь остановиться. Пока Тапок брезгливо оглядывал место их стоянки, Юсси развела бурную деятельность по срочному ремонту проходца, который, как оказалось, в прошлый раз был недостаточным. Воткнув в каждую ноздрю по самодельному тампону для того, чтобы не ощущать вони вокруг, она выгнала Вика из раскаленного как печь проходца и, оставив двери открытыми, принялась ковыряться в электропотрохах. Полосы Вик, не сговариваясь, заняли наблюдательные посты подальше от зданий, на краях песчаных барханов. Тапок, обративший на это внимание только сейчас, смог лишь одобрительно кивнуть. Вся команда занята делом. Ему осталось лишь разложить свою собственную палатку и лечь отдыхать, но ставить ее было категорически лень. Поэтому Тапок просто взял с седла гравибайка, скатанный в рулон походный матрас, раскинул его под кормовым двигателем проходца и улегся. В теньке все-таки, а это уже хорошо. Где-то спустя полчаса Юсси появилась из проходца и, свесив ноги наружу, уселась. Вика Пола с немым вопросом уставились на нее. «Да починила, починила. Чего вы пыритесь-то так?» – рассмеялась она. Минут через десять можно будет смело включать на полную мощность. Полос заглянул под проходец, обнаружил, что тапок дрыхнет и даже храпит. Подумав, он решил, что злобный бурчащий босс нахрен не нужен ни ему, ни всей команде. Как-нибудь уж сами разберутся. «Так, тапок дрыхнет, предлагаю такой расклад». «Юси пусть спит, я подежурю за нее и за себя, но мне нужно пару часов прямо сейчас подремать. Вик, ты как, сдюжишь пару часов на дежурстве постоять?» «Вполне, пока ехали, чуть не уснул, но тут эта вонь вштырила покруче, чем на шатырь. Я теперь долго не усну, блин». «А ты ладненько». С этими словами Полосы юркнул в машину и быстро перелез на пассажирское сиденье. Юси, пожав плечами, занял задний диван, но ну Авик отправился снова на дюны, где ему предстояло бдеть и охранять сон товарищей. В этом нелегком деле ему здорово помогала пустыня. Над раскаленными сыпучими дюнами воздух дрожал и колебался, иногда создавая причудливые образы. Вот мелькнул хищный динозавр, а вот это вот похоже на бабочку. Незаметно для себя Вик начал проваливаться в дрему, где яркие образы из подсознания накладывались на реальность, но его моментально привела в себя мощная оплюха, от которой он полетел на песок. «Самое последнее дело — это заснуть в дозоре. Голос Тапка, казалось, прямо-таки гремел над Виком». «В следующий раз это могу быть не я, вставший, чтобы поссать, а прилетевшая сюда банда. И все, мы или трупы, или рабы. Тапок, я... Ша! Я сам виноват, не проконтролировал. Но твоя история про полицейский спецназ все больше похожа на байку. Еще раз, я просто оставлю тебя с тем, что у тебя было при себе, когда мы встретились посреди пустыни». С этими словами тапок посверлил еще пару секунд Вика ненавидящим взглядом, затем развернулся и пошагал прочь. «Эй, великий змей!» Молчание с легким посвистыванием было тапку ответом. Полос не собирался просыпаться. Тогда тапок, обойдя проходец, открыл заднюю дверь и, вцепившись в плечо полоза, принялся его тормошить. «Полос, где ключи от танка?» «Какие ключи? Я не брал, они у Вика все...» «Стоп! Какой танк?» Тапок улыбнулся. «Ну, ни одному тебе людей разыгрывать. Так, просыпайся и в дозор. Разбудишь меня через пару часов с меню. До вечера уже здесь остаемся. Чего дергаться?» Закончив, Тапок полез на место полоса. Юся же даже глаза не открыла, пока они беседовали и не пошевелилась. Тапок захлопнул дверь проходца, развалился на сиденье и облегченно выдохнул. Как же зашибись! Прохладно и даже дышится легко. Он почти задремал, когда в проходец полез Вик. Когда он наконец улегся и затих, Тапок вновь провалился в сон. Однако проснулся сам, как и хотел. Взглянув на часы, Тапок понял, что уже как раз подходит его время. Нужно менять полоза. Полос сидел в турели, насвистывая какой-то мотивчик, периодически поглядывал по сторонам. Перед ним лежал прибор, и в нем тапок без труда узнал ту самую систему контроля пространства, которую он когда-то у банды пауков изъял. Вот ведь, блин, такая вещица у них без дела лежала, а тапок о ней совершенно забыл. Впрочем, использовать ее особо некогда и негде было. Большую часть времени ведь в хабе сидели. Полос заметил подошедшего тапка, поприветствовал его, но из-за турели не вылезал. Тапок поднялся на корпус проходца, сел рядом. «Ты чего меня не разбудил?» «Да рано ведь, Ты да и не хочется уже. Видишь, скоро темнеть начнет». «Будешь потом ехать и зевать. «Да нет, если что, зацеплю байк за проходица и подрыхну. Зря мы, что ли, эти крепежи делали?» «Тоже вариант». — хмыкнул Тапок. — Действительно, чего всем быть на ногах? В случае проблем Полоза можно и разбудить. Более того, пожалуй, так и стоит делать. Кто-то летит дозором, остальные дрыхнут проходца, а на привале наоборот. — Так, поднимай остальных, живем и погнали. — приказал Тапок. — Нам до дыры уже всего ничего осталось. — Окей. — кивнул полос и вылез из-за турели. Он быстро поднял Вика и Юси. Те вылезли наружу, постукивая зубами. Они умудрились в проходце под кондиционером замерзнуть. Забавно, по пути Вик помирал от жары и, дорвавшись, врубил кондей на максимум, или, точнее, на минимум. Так что теперь в проходце было градусов 12 от силы, а Юси уже и вовсе шмыгала носом. «Охренеть! Поймать простуду от переохлаждения на пекле еще надо уметь!» Тапок просто покачал головой, не сказав ничего. Покопавшись в багажнике, он выудил из ящика и перебросил каждому в руки быстро разогреваемый брикет с мясом и картофелем. Полос, сживавший свою порцию первым, вытянулся на песке. Глядя в небо, он внезапно заметил цепочку из пяти или шести звезд, деловито перемещающихся от луны к луне. А, летают сволочи! Интересно, кто это?» «Какая разница?» — пожал плечами Вик. «Нам туда не попасть, как и в Скай-Сити. Недостижимо это для нас». «Ну, почему недостижимо?» — спросил Тапок. — Он присоединяешься к каравану в роли охранника, и вуаля, ты там, пиши с баблом. — Да, так бы прокатило, Тапок, будь это любой другой караван, но Скайсити — это Скайсити, заметил Полос. — А эти сволочи в принципе не снисходят до разговора, только если ты покупатель. А уж о том, чтобы устроиться в их караван, даже не мечтай. Впрочем... Добавил он, проживав последнюю порцию из своего пайка. «Может, и взяли бы охранникам, Да только под воротами Скайсити получил бы ты расчет и пинок под задницу». «Что, даже внутрь не пустят?» — удивился Вик. «Если ты торговец, может, и пустили бы, а так точно нет». Юси, до этого молчавшая, медленно и с удовольствием поглощавшая свой паек, вдруг заметила. А меня вот не покидает ощущение, что нас не просто так прогнали со стоянки. «В смысле?» — не понял Полос. «Да не знаю», — пожала она плечами. «Они не хотели, чтобы мы были рядом, и тут не в брезгливости или их снобизме дело». «А в чем?» «Ну, она задумалась». «Например, они не хотели, чтобы мы увидели их груз. Может, он слишком ценный, потому за нами после твоей выходки не погнались? Или испугались, что мы просто отвлекающий маневр?» «Или груз у них такой, что, узная о нем, кто посторонний, каравану придется туго», — заметил Тапок. «Это какой такой груз, может быть?» — нахмурился Полос. «Наркота там или еще чего?» — пожал плечами Тапок. «Не знаю, что в Скай сити запрещено». Полос было задумался, но тапок махнул рукой. «Их проблемы. Нам до игру груза дела нет, и лезть выяснять, чего там с ними не так, у меня желания тоже нет». «Аналогично», — хмыкнул Вик. «А мне вот теперь интересно стало», — заметил Полос. «Отчень уж хочется узнать, что такого они везли». «Хочется-перехочется». съязвил тапок и сменил тему. «Так, все поели?» «Тогда Вик за руль, полос спать в кузов, мы с Юси боковое охранение. Куда ехать все знают?» Юси и Вик кивнули. «Ну, тогда вперед, будем выдвигаться». Пока остальные собирали вещички, Полос зацепил свой байк за тот самый специальный крепеж на проходце и полез в машину отсыпаться. Собственно, сам крепеж был изобретением Юси. Контроллер с магнитным замком и хитрой электрооснасткой, синхронизирующий холостой ход грави гравибайков с проходцем и позволяющий фактически буксировать байк без расхода энергии. Хоть один, хоть все три. А при необходимости прицепленные байки могли стать для проходца дополнительными ускорителями. Правда, данную схему еще не проверяли, и у опасалась, что это может привести к поломкам, причем серьезным. Поэтому подобные эксперименты лучше было проводить где-то поближе к обитаемым местам, где запчасти и магазины их продающие имеются. Яркие лучи фар пронзили тьму пустынной ночи, включились гравидвижки и, проходец, с сопровождаемой байками, двинулся прочь от стоянки. Гравибайки пристроились справа и слева, полетели вглубь пустыни, оставляя за собой быстро оседающий пылевой след. К слову, еще одна причина, почему Тапок предпочитал путешествовать ночью. Влажно, песок не взлетает высоко и след исчезает гораздо быстрее, чем днем, так что отследить их будет сложнее. Правда, остаются фара, но их можно и вырубить, использовать приборы ночного видения, если вдруг где-то рядом нарисуется противник. Чем ближе была дыра, тем больше Тапок хмурился. Но не верил он в то, что грави-платформу удастся забрать без боя. Хоть и не слишком большая, но она определенно представляла ценность. И теперь, понимая местные реалии, он четко осознавал. Оулов вообще ни разу не рассчитывал, что Тапок сможет выполнить задачу. Иначе никогда не предложил бы такую награду, но подстраховался на этот случай. Платформа была не на ходу. Однако теперь, когда ее можно было привести в рабочее состояние, вряд ли им позволят ее просто так забрать. Дело шло к рассвету, когда Тапок приказал вырубить фары. Впереди уже начали попадаться характерные камни, предзнаменующие скорое появление самого каньона, в котором располагалась дыра. Пока что камни встречались редко, однако далеко впереди виднелись эдакие природные мегалиты. А Вот в одном из таких мегалитов Тапок и заметил отблески костра. Наверняка там небольшая пещера, вход явно был чем-то прикрыт. Да только кто-то, кто сидел внутри, решил выйти наружу, то ли до ветру, то ли еще по какой-то надобности, и блики огня на мгновение высветили вход. Может, конечно, это были простые путники, кто ж их знает, но рисковать лишний раз тапок не планировал, поэтому решил проскочить мимо тихо и с погашенными фарами. К сожалению, не получилось. Когда они облетели подозрительные скалы по дуге, с той стороны вспыхнули фары, а затем и вовсе включили прожекторы, принявшиеся шарить по пустыне. — Кто бы там в пещере ни был, но это точно не мирные путники. — Черт, ходу! — скомандовал тапок, выкручивая газ до максимума.